Всегда невозмутимый, предпочитавший быть незаметным, слушать, а не говорить, фон Борнштедт был оценен высшими чинами полиции Австрии. Его безукоризненный автоматизм, светские манеры, кое-какие знания привели в восхищение и внушили полное доверие даже такому знатоку людей, как Меттерних. Князь не раз принимал Адальберта по условному письму в ночное время в одном из потайных залов своего замка Йоганнесберг. Тайный шпион Меттерниха, немец по происхождению, не довольствовался только этой службой. По совместительству фон Борнштедт был также шпионом и прусского правительства. Она весьма дорого оплачивала его услуги. Продавая то Пруссию Австрии, то Австрию Пруссии, а иной раз и обе эти страны России, Адальберт внимательно следил в Париже за эмигрантскими кружками. Пост редактора пришелся ему весьма кстати, как удобное прикрытие. Фон Борнштедт промахнулся. Курс, взятый газетой вперед, сначала разочаровал, а затем и возмутил немецких демократов. Щет напечатал фон Борнштедт статьи, в которых обещал, что газета откажется от всяких крайних взглядов, как реакционных, так и революционных. Он был готов на все лишь бы сохранить добрые отношения с немецкими эмигрантами и не отпугнуть их от газеты. Ведь это была та дичь, за которой его послала охотиться прусское правительство. Но, прочитав и эти лояльные высказывания, эмигранты не поверили редактору и издателю. Тираж газеты резко упал. Заметив изменение курса газеты, департамент тайной полиции в Берлине доложил правительству о возмутительной пропаганде газеты и добился запрещения ввоза ее в Пруссию. Остальные немецкие правительства последовали этому примеру. Адальберт фон Борнштедт, ожидая головомойки, поехал в Берлин с покаянием. На пост редактора в мае пришел радикал Карл Людвиг Бернайс, образованный революционно настроенный публицист, друживший с Марксом. Несмотря на сопротивление издателя, он сумел придать газете демократический характер. В ней появились имена Маркса, Гейна, Гервега, Эвербека, Бакунина и других. Газета выходила дважды в месяц. В редакции на еженедельных совещаниях происходили бурные споры, И, как вспоминает один из редакторов, нельзя было открыть окна, чтобы не привлечь внимание публики с улицы. Главные споры шли между Марксом и Руге. Победа оставалась за Марксом. С лета 1844 года все в большей степени сказывалось его влияние. Маркс подсказывал темы статей, неотступно следил за тем, чтобы газета служила прогрессу. Он фактически редактировал ее и писал иногда передовые статьи а также лапидарные заметки без подписи. Врач Вебер не обладал специальными познаниями в области политической экономии, но был образованным и способным популяризатором. Маркс, оценив это, со всей присущей ему щедростью делился с Вебером своими мыслями. Он дал ему свои рукописи, из которых тот подчеркнул важнейшие теоретические положения и цитаты для своих статей. Руге как-то напечатал в газете несколько заметок и статей о прусской политике, который снабдился возможными сплетнями о нелестных чертах характера Прусского короля пьяницы, привычках хромой королевы. Одну заметку он закончил предположением, что Прусская королевская чита состоит только в духовном браке. Всю эту пошлость Руге подписал не своей фамилией, а псевдонимом Прусак. Кто же это такой, недоумевали читатели сам Руге был некогда гласным городской думы дрездена и числился в списках саксонского посольства во франции жени маркс прочитав подлиненькие строчки подписанные прусак разволновалась она знала о провокационных слухах будто под этим псевдонимом скрывается маркс кто такой прусак читатели явно наводят на ложный след сказала она гневно протягивая газету мужу Неужели ты думаешь оставить без ответа пущенную в тебя отравленную стрелу? Карл любил схватки и предвкушал победу, как всякий человек, убежденный в своей правоте. Отвечать надо так, чтобы не уподобиться Руге, которая стремительно опускается на самое дно беспринципности. Не откладывая, Маркс принялся за статью, которая должна была отвести от него подозрение в авторстве «Подлой стрипни. Делая пометки на полях и подчеркивая отдельные фразы, Карл снова прочел все, подписанное псевдонимом Прусак. Рога, пытаясь умолить значение восстания селезских ткачей, доказывал, что события в Силезии явились бессмысленным и бесплодным бунтом, лишенным политической души. Это дало Марксу повод всесторонне осветить вопрос о восстании в Силезии,